Глава 27. Была дневка, на дворе господского дома, в котором стоял штаб полка Карпова, толпились крестьяне, поляки и евреи. Все с мелочными, основательными и неосновательными претензиями: Тому за курицу не заплатили, у того овес взяли, не спросив. Одного толкнули, другого обругали. Кумсков, потный, красный, сбился с ног, разрешая, удовлетворяя и просто прогоняя. «Ты, пан, погоди, твоя речь впереди!» — говорил он, останавливая лешего к нему седого морщинистого старика в белой свитке. «Ой, пан, вшистка снищена! Жалнержи були, вшистка забрали!» «Постой, постой, пан, какие жалнеры! Было у них тут червоное!» — показывал Кумсков на ноги. «Не, пан, не казаки, а так, жалнержи! Вот видишь, а ты к нам лезешь!» «Не иначе, господин полковник», — обратился он к Карпову, стоявшему на крыльце, — «как нам придется взять переводчика?» «Разрешите Каргальского послать. У него много добровольцев. Пусть пришлет хорошего, а то трудно с ними». «Ах уж эти добровольцы», — проговорил Карпов. «Кто их знает, что за люди? А может быть, среди них и шпионы?» «Да нет, господин полковник, славные люди. Каргальсков их хвалит, и казаки их одобряют». «Да что казаки? Казаки простодушные». «Долго ли их обмануть?» «А, впрочем, пошлите. Там, пожалуй, и правда не вредно иметь при штабе одного поляка. И мне покажите». Под вечер, когда на дворе было тихо, и Карпов смотрел, как чистили его лошадей, во двор вошел Исаул Каргальсков. Сзади него шел юноша лет 18, с чистым лицом, фуражки фуражке сдвинутой на затылок. Из-под козырька выбивалась задорная черная прядь волос. Ни усов, ни бороды не было на прекрасном лице. Серые глаза смотрели смело. Юноша был одет в чистую казачью рубаху с погонами, при пришашки, патронташи и винтовки. Шаровары были новые, сапоги хорошо вычищены. Выглядел он молодчиком и сразу обращал на себя внимание. Но под его прямым пронизывающим взглядом Карпов невольно потупил глаза и подумал, какое отталкивающее выражение у этого красивого поляка. — Ты кто такой? — спросил он юношу. «Виктор Мадзилевский», — смело ответил доброволец. «Откуда?» «Я гимназист Холмской гимназии, сын Шляхчича из-под Владимира Волынского». По-русски он говорил чисто, но с некоторым иностранным акцентом, как говорят иностранцы или русские, долго жившие за границей. «Душевный парень, Витя», — сказал Каргальсков. «Все казаки его полюбили, песни поет, он и по-немецки, и по-французски знает. Вчера пленных допрашивал, ловко говорит». «А где вы учились немецкому языку?» «В гимназии», — коротко ответил Мадзалевский. «Он давно у вас?» — спросил Карпов Каргальского. «Третий день всего. В чертовцы к нам пристал». «Хорошо», — сказал Карпов, подавляя какое-то смутно неприятное чувство, которое он испытывал почему-то при виде этого юноши. «Оставляйте при штабе». «Слушаюсь», — отвечал твердо Мадзалевский и еще раз прямо посмотрел в глаза Карпову. За эти три дня он очень много слышал восторженных рассказов казаков о их командире, и теперь, глядя прямо в глаза Карпову, он подумал, «И лучшего изгоев убей, убей». Он отчетливо повернулся кругом, как научили его казаки, и пошел со двора. Карпов оставался в раздумье. «Почему, — думал он, — этот юноша мне сразу так неприятен? Прав ли я? Что он смотрит так смело и не боится?» Но что в этом худого? До самой ночи он не мог отделаться от тяжелого чувства. Странная тоска вдруг заползла в его душу и прогнала тот безмятежный покой, который был у него даже в самые опасные минуты боев.